Круглое ее лицо покрылось добрыми морщинками, глаза обесцветились, а губы сделались прозрачными, словно их пронзили насквозь солнечные лучи. «Так вот я тебе выражу, Раюх, то, что это все от его, от потника проклятушего», — печально сказала она. «Потник мясу наращиваться не дает. Когда ты спишь, он потник, то есть Тебя только в длину расти пушат, а в ширину мясо не дает. Еще сказать от потника лошадем вонят. А это ладно ли, я же тебе замуж пора выходить? После выпускных экзаменов Раиса приехала в улым усталая, в лице некровиночки. Три дня она отсыпалась в своей большой чистой комнате, а на четвертый вечером снарядилась погулять по деревне. Из матровского костюма она чуточку выросла, но все же решила надеть его. Костюм целый год провисел в кедровом шкафу, а все равно пахнул городом, детством, просторной отцовской квартирой. Прежде чем выйти на улицу, Рая походила по окрашенному полу, потом присела на высокую кедровую табуретку и стала глядеть в распахнутое окно, за которым приглушенно чирикали сытые воробьи. У одного хвост был выдран, наверное, постаралась соседская кошка. У остальных хвосты были в целости, но перья сирели от уличной пыли. Потом откуда-то непрошено прилетела чистенькая сорока. Повертевшись на ветке, замерла, глядя на воробьев укоризненно. Надо полагать, думала, что воробьи еще больше сплетники, чем она сама. Улымская улица была пустынна и тиха. Пыль на дороге лежала шелковая и нежная на взгляд. Солнце уже скатывалось на Зареченский запад, было слышно, как позванивают боталами коровы. — Надо, надо прогуляться, — подумала Рая, улыбаясь самой себе. — Выйду на берег, посижу, подумаю. У Лэма она еще как следует не видела. Все бегом, да рысью. И было любопытно, что ждет ее на длинной улице, какова деревня, в которой родился и вырос отец. Сорока заверещала, затрясла хвостом и улетела, кренясь почему-то на бок, словно на улице был ветер, хотя в полисаднике листья на черемухах висели мертво, такие же серые от пыли, как воробьиные перья. — На берег не пойду, — подумала Рая решительно. — Лучше посмотрю, что делается в клубе. После этого она поднялась с табуретки, взяла с этажерки Томик Чехова и развернула книгу на его рассказе «Ванька». Сразу стало жарко щекам, и под тельняшкой сильно застучало сердце. Ванька Жуков, девятилетний мальчик, отданный три месяца назад в к сапожнику Аляхину «Басом прочла рая», и откинула назад прядь волос со лба, точно так, как это делал герой фильма «Учитель». После этого девушка громко рассмеялась. Бросила книгу на гору подушек, одна одной меньше, закружившись, надула юбку колоколом, и когда коленям стало холодно, сама себе погрозила пальцем. «Легкомысленно ты, Райка, на удивление! Я в твоем возрасте ротой командовал!» разгладив юбку девушка чинным шагом вышла из дому все в мире было так как в тот сентябрьский день когда смелый привез раю в деревню клонилось большое красное солнце тайга заботливой стенкой окружала дома улымчан над темной кетю белыми гребешками волн парили спокойные чайки Над заречьем, еще при солнце, возревал остророгий месяц, похожий на смеющийся рот, прозрачный, как промасленная бумага. По длинной желтой улице гуляла спокойная молодежь, лузгая кедровые орехи. Старики и старухи, как только схлынул зной, уселись на лавочке возле своих домов и умиротворенно помалкивали. Мальчишки проволочными загогулинами катали на улице обручи от колесных ступец. Быстро ездил на единственном в деревне велосипеде брат учительши Жутиковой, 15-летний Володька. За ним бежала стайка почтительных приятелей. Прошагав метров 200 медленными шагами...